а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимой его п е с н е й была Венгерка, перемежавшаяся припевом м ч е б и р я к ч е б е р я к ч е б е р я ш е ч к а с голубыми-то глазами моя душечка». Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плесовую форму п р о р в а л с я тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет. Под г о р о й т а ольха, на г о р е т а вишня, любил барин-цыганочку, она замуж вышла. Однажды вечером Сидя у меня один за чайным столом, он пустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыган в особенности. «Да», — сказал я, — «цыганской песней никто не поет, как они». «А почему?» — подхватил Григорьев. «Они прирожденные, кровные, а не вымуштрованные музыканты. Да и положение их примадон часто с п о ш е с т в у е т делу.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 слезы градом тут нередко иван васильев подойдет и в полголоса ей вторит жалко что ли ему е и станет или уж очень з а б о р и с т а она поет только поглядишь он тут как тут вот как бы тебя подвести под эту штуку ты бы узнал как поют поэзия да и только да вот чем откладывать Я завтра к тебе приду в двенадцать часов, а в час мы поедем. Ведь ваши братья кавалеристы — плохие ходоки. Да как же, любезный друг, я-то о а т р у с ь Ведь она при мне шпеть не станет. н ну, о это я как-нибудь оборудую. Едем, что ли? Хорошо, приходи. На другой день хотел было я велич ь запрячь свою скромную пролетку, но подумал. Григорьев без гитары не придет. Убеждать его дело н а п р а с н о А куда я в мундире поеду через всю Москву с каким-то не то кучером, не то т а р б а н и с т о м Что подумает плацадъютант? Я велел нанять извозчичью карету. В двенадцать часов вошел Григорьев с гитарой, в подевке, в плисовых шароварах в с а п о г и словом по всей форме.